дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улочка древнего города, само название его старый дуб на Покровской горе, гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей. Я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это богиня, а не только наука. Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами В выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля. Лежало боевым документом прошлого. Так, как упало, и в том месте, где встретилась стена, выстрел наполеоновского артиллериста. В городском парке, в старом Лопатинском саду моего детства до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток в руку толщиной. На гранитной плите подоконника латинскими буквами выбил свое имя несчастный узник. Вы и сейчас... Можете погулять по Блонью. Так называется сквер в центре города. Блонье, Болонье, Заболонь. Да, Заболонье. То есть наиболее укрытое место крепости, куда они долетали с тела турмующих и где прятались женщины и дети, во время осад города. При впадении Смедыни в Днепр изменник-повар по велению святополка Окаянного зарезал юного княжича Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смедынь — это окраина Смоленска. Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Каненков — Смоляне. В июне 1936 года городские власти решили осушить остаток крепостного рва подле Молоховских ворот. Теперь там Аллея Героев. Тогда это была огромная гниющая лужа. Когда спустили воду, и осела муть. Полутораметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи. И рядом с татарской саблей можно было обнаружить палаш начала века. А пулеметная лента мирно сосуществовала с дуэльным пистолетом чудо объяснялось просто. Донная грязь сохранила не только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами гражданской войны, не желая сдавать властям. Первыми о кладе узнали мальчишки. Оружейный клондайк ожил десятки невероятно грязных томов соеров